Лучшая практика номер 35. Совершенствуйте рабочий процесс. Иногда мы задумываемся о дальнейших действиях, но не уделяем достаточно времени их организации и порядку. Простые изменения в рабочем процессе могут значительно повысить эффективность и результативность нашей работы. Однажды я разговаривал с трейдером и заметил любопытную деталь. Перед открытием Нью-Йоркской биржи он делал обзор рынка. После длительной поездки в город и общения с коллегами в торговом зале он начинал планировать торговый день, но чувствовал себя рассеянным, уставшим и ограниченным во времени, что мешало сосредоточиться на рыночных возможностях. Снижение концентрации в начале дня приводило к глупым ошибкам, которые вызывали разочарование. Проще говоря, его рабочий процесс не был ориентирован на успех. Читатель TradeFit Рахул Риджвани делится своим подходом к организации рабочего процесса трейдера. Он рекомендует планировать время, разделяя задачи и поддерживая эффективность. Я анализирую сделки только после закрытия рынка, в рабочее время концентрируюсь только на их исполнении. Так я действую продуктивнее, поскольку решаю только одну задачу за раз. Кроме того, анализируя и торгуя, я чувствую себя спокойно и мыслю ясно. Когда рынок закрыт, я открываю графики акций из своего списка наблюдения, анализирую их и устанавливаю оповещения на важных ценовых уровнях, следуя торговой стратегии. Затем я определяю размер позиции и записываю параметры сделки в дневник. На следующий день, когда рынок открыт, а цена приближается к заданному уровню, срабатывает звуковой сигнал. Я открываю график, Оцениваю соотношение потенциальной прибыли и риска. Если оно выгодно, я выставляю ордер. Рахул строит рабочий процесс, разделяя его на этапы. Он генерирует идеи, следит за рынком и совершает сделки в разное время. Тщательная подготовка, включая четкую цену входа и размер позиции, позволяет ему контролировать и планировать принятые решения. Рахул не реагирует импульсивно на текущую ситуацию. Он сохраняет концентрацию и не нуждается в психологических уловках во время торговли. Организуя свое время, можно оставаться психологически устойчивым. Если во время сессии мне нужно проявить креативность и творческий подход, я заранее накапливаю силы и не переутомляюсь накануне. Если же требуется напряженная и кропотливая работа, я делаю это тогда, когда максимально сконцентрирован. Правильно организованный рабочий процесс сохраняет баланс между энергичными задачами и тем, что восполняет ресурс. Важно контролировать работу, а не позволять ей контролировать вас. Это дает важное психологическое преимущество.